Холодный компресс. Пропитайте хлопчатобумажную повязку или махровое полотенце холодным настоем чеснока. Отожмите сок из лимона и приложите к обожженным на солнце местам. Накладывая компресс на лоб, оберегайте глаза. Держите компресс, пока он не согреется до температуры тела, около 20 минут. Затем повторите процедуру со свежей порцией холодного настоя, пока не почувствуете облегчение. Это средство хорошо помогает при радикулитах и зубной боли, особенно если чередовать холодный компресс с горячим. Компресс также способен уменьшить боль и припухлость при растяжении связок локтевых и коленных суставов. И так далее.